Владимир разоритель Хертограда Божьего сей волк, похищающий лучших овец нашего стада, сильно теснил в Херсонесе стратега Стефана. Об этом рассказывал нам вчера на винограднике Лев диакон, присутствовавший как писатель истории на Селенте. Уже были разрушены десятки цветущих селений, а Херсонес, владеющий быстроходными кораблями, ценными солеварнями, и обильными рыбными промыслами изнывал в осаде было необходимо подать херсонесесу руку помощь а почти весь крымский флот перешёл на сторону варды склира подкупленной золотом вдовы фоки но василий всё-таки решил снарядить оставшиеся верными корабли Спешно послать их в годские климаты. Согласно его плану, флот должен был прорваться в Херсонесскую гавань и доставить туда припасы, оружие и некоторое число воинов. Во главе этого рискованного предприятия благочестивый поставил меня. Всё же была совершена моя хиротония с сокращённым церемониалом. В соседних залах, полных людьми, которым полагалось ожидать там появления Василевса, стоял глухой ропот голосов. Препозит, сказал Василий. Препозит подошёл, совершил земное преклонение и поцеловал край священной хломиды, а потом смиренно стал ждать распоряжений. Подведи ко мне Спафария ираклия. Сердцу у меня снова забилось. Я приблизился, упал на колени припал к пурпуровым башмакам, на которых жемчугом были вышиты кресты. Василевс поднял полы хломиды, мою щеку оцарапало золотое шитьё. Василевс накрыл меня полою, как на исповеди священник накрывает епитрахилью верующего, и в золотой тесноте я обнял запах парчи, пахнущий металлом и духами. Благочестивый возложил мне на голову костлявую руку и произнёс: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа". властью данной мне от бога посвящает тебя наша царственность в друнгарии ромейского флота и патрикии встань патрики ираклий аксиос аксиос аксиос хором нестройных голосов повторили присутствующие шествие продолжалось по новому моему званию мне надлежало находиться в зале который называется онопот чтобы приветствовать там выселевцев вместе с воинскими чинами и оруженосцами в моих ушах ещё звенели клики аксиос аксиос Мне очень хотелось хоть раз в жизни испытать это и приветствовать поселевцев со стратегами и доместиками, а так как папий тоже спешил в Онопод, чтобы устранить там какое-то упущение, то мы отправились туда вместе по переходам и улиткаобразным лестницам, чтобы сократить путь и опередить шествие Мы торопились, и Роман, казавшийся мне в эти торжественные минуты, когда я был полон восторженных переживаний, любезным и приятным человеком, задыхался от быстрого передвижения. Но вдруг мы услышали в одной из зал женский смех. Роман в изумлении остановился и раскрыл рыбий рот. По мраморному полу к нам навстречу бежал чёрный пушистый котёнок, играя с золотым шариком. с хищной грацией он сгибал бархатную лапку и ударял шарик по золотой игрушке, казалось особенно яркой рядом с его чернотой шарик летел в сторону и котёнок стрелой бросался за ним однако спустя мгновение мы увидели что за маленьким проказником бежали с радостными восклицаниями две молодые женщины на одной из них был пурпурный присвоенной только рождённым в Парфире, как называется древний дворец Константина, другая была, по-видимому, прислужницей, но из благородных дев, дочь какого-нибудь стратига. Парфира Генитта в ужасе всплеснул пухлыми ручками явнух. Это была Анна, Багряна родная сестра Василевсов. Но какая причина побудила её выйти из укромного гинекея? Может быть, она возвращалась от утренней в одной из дворцовых церквей возможно, что этот проказливый зверёк, на поиски которого она отправилась с прислужницей, был причиной того, что она заблудилась в лабиринте залов. В тот день я впервые увидел Анну, опомнившись, мы упали ниц, а когда поднялись, Порфира Генитта все еще стояла перед нами и широко раскрытыми глазами смотрела то на Евнуха, то на меня. «Эти глаза были ослепительные, глаза унаследованные от прекрасной Феофано». Никогда в жизни, нигде и ни при каких обстоятельствах я не видел таких огромных, глубоких, не мигающих глаз. Только однажды по делам службы пришлось мне побывать на короткое время в Равенне, и там в одной из церквей я видел мозаику, изображающую императрицу Феодору. В этих устремленных на зрителей глазах есть некое подобие Анны. Они ослепили меня. закрыли своим сиянием пышную залу малахитовые колонны мозаики юстиниановых побед всю вселенную мгновения бежали а мне хотелось чтобы они остановились как сладко было стоять и смотреть на анну прислужница красивая девушка с лукавыми глазами и румянцем на щеках поймала котёнок и принесла госпоже тогда лицо сестры василевц Озарилась смущенной улыбкой. — Порфира Генита! Опять воздела ручки Евнух! Пристойно ли твоей особе находиться в всем месте? Анна ничего не ответила, еще раз взглянула на меня, повернулась и ушла, наклоняя голову с женственным изяществом, как бы говоря этим жестом. — Ах, не докучайте мне вашими скучными правилами! Я знаю, что делаю! Она скрылась за малахитовыми колоннами, с нежностью прижимая к своей груди котенка. Прошло еще мгновение, и Анна растаяла, как видение. Так два корабля, затерянные в пустынном море, вдруг встречаются в один прекрасный день и расходятся навеки. Шемятся снасти, волнуется беспокойная стихия, а корабли неумолимо удаляются друг от друга. Уменьшается их величина, и корабельщики с волнением смотрят вслед уплывающим товарищам. Но я не знал, что отныне жизнь моя до конца дней связана с судьбою Анны. — Скорей, скорей, — торопил папий, — как бы нам не опоздать к выходу. Василевс шествовал, облаченный в пурпур и в голубой девятиссий, неся бремя жемчугов на золотой хламиде. Препозит уже возложил на его чело Диадему императоров. Под сводами гремели слова древнего латинского гимна «Анно святая деус мультиплицет филицитер». обширной залой Дафны, Августионом и актогоном, триклином кандидатов, залой девятнадцати эксквиторов, мимо икон триумфальных мозаик светильников и знамён, со свечой в руке в облаках фимиамного дыма, в ропоте восторженных голосов и под музыку органа восселяв шествовал в лихный особый чин посланный Патриархом возвестил Василевсу, что приближается малый выход. Вдоль шествия рядами стояли воины, церемониарии с позолоченными жезлами в руках вводили в залы магистров, патрикиев и стратигов. Время от времени слышался густой голос препозита: "Повелите!" Шествие приближалось. В следующей зале, которую называют «Онопод», полагается находиться друнгарию городской стражи, друнгарию императорских кораблей и с пафарием, на обязанности которых нести оружие Василевса. Уже слышен был волнующий шорох башмаков о мраморной плиты, И вдруг мы увидели над толпой пурпуровый балдахин, на котором покачивались пышные страусовые перья розовые и белые. Перед Василевсом несли жезл мысея, чтобы пасти народы и крест Константина, чтобы просвещать вселенную истинной христианской верой. Уже присоединился к шестью со своими скрибами и писарями, заведующей письменной службой во дворце, вооружёнцы и другие дворцовые чины. Селенциарии в нужное время поднимали свои жезлы, сделанные из палисандрового дерева и серебряными шарами, и тогда восстанавливалась тишина, и люди с удвоенным вниманием ждали торжественной минуты. Раздавался медленный, тяжкий голос препозита: "Повелите!" В ответ на возглас Василевс благославлял свечой присутствующих. Захватывало дыхание от этой пышности и великолепия. Из стариклина девятнадцати эксквиторов уже несли древние, покрытые римской славой велумы. Одни из них были увенчаны золотыми статуэтками Фортуны, другие серебряными орлами или раскрытой в благословении рукой, приносящей счастье на полях сражений. За римскими орлами следовали пышные знамёна протектора Так называемые драконы и лабарумы, подчинённые хранители императорской печати, запели латинский гимн. Окружённый синклитом и воинством с лабарумом Константина над головой, в сияющей диадеме, с которой свишивались жемчужные нити, особенно оттеняющие суровость лица Василия, император показался наконец в трибунале народу здесь его приветствовали представители партии голубых великий доместик обернув руку полой белой хломиды и обратившись лицом к выслебсу трижды медленно осенил его в воздухе широким крестом сливаясь с музыкой органов хоры пели анна святая Под сводами гремел хорал: много лет, много лет тебе, автократор Ромаев, служитель Господа. Епарх и все, кто зависел от него, а также множество народа, представители различных ремёсел: свечники, сирикарии, торговцы рыбой, водоносы, виноградары из долины Ликоса, Каменщики, булочники, корабельщики и находившиеся в те дни в городе иноземцы подхватили торжественный напев. Великий доместик ещё раз поднял руку для крестного благословения. Хор пел: "Взирайте, как утренняя звезда восходит и затмевает свет солнца. Се грядёт Василий, бледная смерть сорацин". Мелодично и чётко звякали кодилы, взлетая в воздух на тонких серебряных цепочках. Впереди лежал усыпанный цветами путь в храм Святой Софии. В оселевцу ещё предстояла длительная церемония. кождение престола и прикладывание к святому кладезю к тому самому, у которого Христос беседовал с евангельской самаритянкой. Священные камни перевезли в храм из Самарии. Потом следовало целование любви с патриархом и другие обряды. Я их знал наизусть. Я шёл по своему новому званию совсем близко от Василевса И мне было грустно, что среди присутствующих на иподроме уже нет моего отца. Как рады были бы они с матерью, видя такое возвышение сына. В Святой Софии насыпали в кадило фимиамные зёрна, Чтобы благочестивый император мог совершить в алтаре кождение престола, толпы народа, голубые, зеленые, красные, белые, поочередно приветствовали Василевсы кликами. Трудно было представить себе что-нибудь более величественное, чем это зрелище. У меня в сердце был праздник, но среди орлов и лоборумов неотступно сияли глаза Анны. Я понял, что теперь не будет для меня покоя на земле до конца дней, что Драмон, что... и огонь калинника и оружие фем существуют только для того, чтобы служить ей. В тот день была Троица. Священный гимн, положенный для этого праздника, начинался так: Да возрадуется вся вселенная, ибо победа и радость царствуют у Рамеев. Слава Богу, венчавшему тебя на наше спасение. В этот момент с Василевца снимали одну диадему и надевали другую, ещё более пышную, возложив её патриарх вручал императору просфору и пузырёк с благовонным розовым маслом, а от него получал в дар пурпуровый мешок с золотыми монетами. Всё имело свой смысл и значение. Лор означал погребальные пелены. Крест на скипетре победу над адом, акакия или киса с землею, смертность человека, обертывание ног льняной материи, как это в обычае у поселян, и расшитая золотом обувь, смирение и блеск империи. А, впрочем, мне скоро пришлось покинуть шествие, потому что меня ждали в гавани самые неотложные дела в связи с оснасткой кораблей и приготовлением к отплытию. Бросив последний взгляд на Василевса и как бы и спросив его позволения, я незаметно вышел из рядов Патрикиев, и когда пробирался сквозь толпу к тому условленному месту, где меня должен был ждать смулом слуга, я вдруг увидел среди любопытных стихотворца Иоанна геометра. Он уже несколько лет тому назад покинул священный дворец и удалился в студийский монастырь, где принял монашеский сан. Теперь он был не в красной хломиде, а в чёрном одеянии, и борода его стала длинной и запущенной, но Иоанн с видимым интересом смотрел на шествие. "Здраствуй, отче", сказал я со всевозможным уважением. "Не правда ли, какое великолепие!" Деон горестно покачал головой. Опиши всё это в звучных стихах. Но он ответил: "Я уже не пишу о земном. А ты говоришь великолепие. Но посмотри вокруг себя со вниманием, и ты увидишь рубища и бедность". Я последовал его совету и окинул взором толпу, что была передо мной. И моё праздничное настроение в мгновение ока расстаило. Я действительно увидел тысячи бедняков, вероятно, пришедших сюда в надежде на бесплатную раздачу хлеба и вина. За пурпуром и порчой, царственными одеяниями, за шёлком знамён и дымом кадил я не заметил их раньше. Ты испортил мне радость сегодняшнего торжества. хотел я сказать поэту из смирения облачившемуся в монашеское одеяние но он уже исчез в толпе